Глава д е в я т а Гора Зевс. Исследовательский спутник Европа-6 находился на орбите уже почти 15 лет, намного превзойдя первоначально отведённый срок. Вопрос о том, стоит ли заменять его, был предметом жарких споров в небольшом научном сообществе Ганимеда. На борту спутника находились обычные приборы, предназначенные для сбора информации — а также практически бесполезная теперь система визуального наблюдения. Она продолжала исправно функционировать, но неизменно передавала картину сплошных облаков, окутавших Европу. Ученые на ганимеде и до предела загруженной работой бегло просматривали полученную информацию и пересылали сырые, необработанные данные на Землю. Откровенно говоря, многие из них надеялись вздохнуть с облегчением, когда Европа-6 испустит дух, и бесконечный поток гигабайтов наконец иссякнет. Но вдруг, впервые за много лет, спутник передал нечто крайне интересное. «Орбита номер 71934». сообщил Вандербергу заместитель главного астронома, пригласивший геолога на станцию сразу после предварительной оценки полученных данных. «Спутник приближается с ночной стороны движется прямо на гору Зевс. Осталось еще десять секунд». Экран был совершенно черный, но Вандерберг почти физически ощущал, как на расстоянии тысячи километров от спутника под сплошным покровом облаков, скрывающим поверхность Европы, проносятся ледяные поля. Через несколько часов её коснутся лучи далёкого солнца. Европа совершала один оборот вокруг собственной оси за семь земных дней. В общем-то, ночную страну следовало именовать «Сумеречной», потому что половину времени она была освещена достаточно ярко, но лучи солнца не согревали её. Тем не менее, к неточному названию привыкли... Оно казалось более приемлемым с эмоциональной точки зрения. На Европе наблюдался восход Солнца, но там никогда не было восхода Люцифера. И вот восход Солнца близился т ы с я ч и к р а т н о ускоренным, мчащимся навстречу ему космическим зондам. На экране появилась едва видная светлая полоса, из тьмы проступила линия горизонта. Взрыв света был настолько неожиданным, что Вандербергу почудилось, будто он наблюдает ослепительный блеск ядерного взрыва. За доли секунды свет пробежал через все оттенки спектра, стал ослепляюще белым, когда солнце вынырнуло из-за горы, и тут же исчез. Автоматические фильтры перекрыли цепь визуального наблюдения. Вот и всё. Жаль, что в этот момент на станции не оказался оператор. Он мог бы включить длиннофокусный объектив и сделать отличные снимки горы. Я знал, что это будет тебе интересно, хотя и опровергает твою теорию». «Каким образом?» — спросил Вандерберг. «Скорее задачный, чем расстроенный». «Когда прокрутишь запись снова, очень замедленно, поймешь, что я имею в виду. Эти поразительно красивые цвета радуги вызваны преломлением света не в атмосфере, а в самой горе». На это способен только лёд или стекло. Впрочем, последнее маловероятно. Ну почему же? При извержениях вулканов образуется стекло, правда, обычно чёрное. Ну, конечно. А что ты сказал? А, пока ничего определённого. Нужно тщательно изучить полученную информацию. Мне кажется, однако, что это горный хрусталь, прозрачный кварц. Из него делают великолепные линзы. «Как ты думаешь, а ещё представится такая возможность?» «Ха, боюсь, что нет. Это было редкое совпадение. Солнце, гора и камера на спутнике оказались на одной прямой. Такое не повторится и в тысячу лет». «Ну что ж, спасибо. Ты пришлёшь мне копию. Можешь не торопиться, я отправляюсь с э к с п е д и ц и е й в Перин и займусь записью лишь по возвращении». в и н о в а т о улыбнулся Вандерберг. Знаешь, если гора действительно из горного хрусталя, это целое состояние. Хватит для решения проблемы нашего платёжного баланса. Но последнее было совершенно беспочвенной фантазией. Какие бы чудеса или сокровища не скрывались на Европе, человечеству было запрещено ступать на её поверхность. Запрет содержался в последней передаче с Discovery, и не похоже, чтобы за последние 50 лет ситуация... изменилась